Куда пропали танки? Числа в графе и того при подсчете численности участвовавших в сражении механизированных корпусов РККА завораживают. Еще больше завораживает число танков новых типов. Вкупе с ходившими в советское время легендами о неуязвимости танков Т-34 и КВ это заставляет искать некие нетипичные причины неудачи. На самом деле неуязвимость танков Т-34 и КВ была весьма относительной. Высший читатель уже мог заметить, как вполне обыденно теряются в атаках танки новых типов. В отчете командира 10-й танковой дивизии читаем следующее описание недостатков танков, недавно полученных от промышленности машин. По танку Т-34. А. Броня машин и корпуса с дистанции 300-400 метров пробивается 37 миллиметровым бронебойным снарядом. Отвесные листы бортов пробиваются 20 миллиметровым бронебойным снарядом. При преодолении рвов вследствие низкой установки машины зарываются носом, сцепление с грунтом недостаточное из-за относительной гладкости трактов. Б. При прямом попадании снаряда проваливается передний люк водителя. В. Гусеница машины слабая, Берет любой снаряд. Как мы видим, Т-34 при некоторых условиях мог быть подбит даже из 37-миллиметрового ПАК-35 тридцать 36 и 20-миллиметрового или 37-миллиметрового зенитного автомата. Тем более, действенными были против танков новых типов 50-миллиметровые орудия ПАК-38. По два таких орудия было в каждом полку пехотных дивизий, ставших противником наших танкистов в дубнинских боях. При слабой артиллерийской и пехотной поддержке Т-34 также мог стать жертвой 105 миллиметровой полевой гаубицы ле 18 бронебойный снаряд которой пробивал на дистанции 500 метров 60 миллиметров гомогенной брони. танк КВ был более крепким орешком, но он уверенно поражался 88 миллиметровыми зенитными пушками и 105 миллиметровыми корпусными пушками к18. Последние присутствовали как в некоторых танковых дивизиях, так и в корпусных частях. Согласно рекомендации инспектората подвижных войск от 29 июня 1941 года поражение 50-тонных русских танков было возможно для 50-миллиметровых ПАК-38 с 400 метров, для 50-миллиметровых танковых пушек с 200 метров, 47-миллиметровых чешских пушек с 200 метров, для 88-миллиметровых зениток с 1000 метров. Наконец, оружием последнего шанса всегда оставались противотанковые мины и бутылки с зажигательной смесью, забрасывавшиеся пехотинцами на моторный отсек Т-34 и КВ. Одним словом, боевые потери танков Т-34 и КВ в приграничном сражении не должны удивлять. Они имели место и подтверждаются обеими сторонами конфликта. Также следует отметить, что при внимательном изучении дубнинских боев образ крупнейшего танкового сражения в истории войн несколько тускнет. Несмотря на номинально большие цифры численности мехкорпусов Юго-Западного фронта, одновременно ввести в соприкосновение с танками противника удавалось сравнительно небольшое количество боевых машин. Сплошь и рядом танковые соединения оказывались разъединенными на несколько эшелонов, вводились в бой по частям. А Апофеозом этого можно считать 75 танков 12-й танковой дивизии 8-го мехкорпуса, добравшихся до исходных позиций для контрудара 26 июня 1941 года из почти трех сотен по списку. Одним из значимых действующих факторов в дубнинских боях были технические недостатки новых советских танков. Они обладали целым букетом детских болезней, существенно затруднявших выполнение обычных и даже заурядных для механизированных войск маневров. Если называть вещи своими именами, то качество продукции отечественного ВПК образца 1941 года оставляло желать много лучшего. Серьезные претензии в войсках имелись как к КВ, так и к Т-34. В своем донесении в главное автобронетанковое управление Красной Армии начальник третьего отдела АБТУ ЮЗФ, воин-инженер второго ранга Ганопольский, писал: Одним из основных и массовым дефектом на машине А-34 следует считать корабление дисков главного фрикциона. Из 24 машин 3-го батальона 64-го полка 32-й дивизии, закончивших боевую операцию на четырех машинах, переключение передач производить было невозможно по указанной причине. Попытки устранить этот дефект в войсках перебором дисков фрикциона с их зачисткой удавались крайне редко. Чаще всего требовалась замена деталей, что при катастрофическом положении с запчастями в начале войны составляло большую проблему. Следует отметить, что данный недостаток танка Т-34 не был полностью изжит даже к 1945 году. Уже в послевоенном отчете замкомандира 18-го танкового корпуса по техчасти в перечне предложений по конструктивным изменениям танка Т-34 значится Усовершенствовать главные фрикционы, так как наблюдались случаи корабления Проблемами с главным фрикционом недостатки Т-34 не исчерпывались Фамильной чертой харьковских машин были проблемы с коробкой передач На танке БТ использовалась коробка с тремя передачами вперед На Т-34 в начале его выпуска ставилась так называемая четырехскоростная коробка Даже если не сравнивать с Panser 3, одна из модификаций которого имела 10 передач вперед, такого количества было явно недостаточно. Меньшее число передач означало большие разрывы между передачами и большие усилия на рычаге их переключения. Вследствие этого быстро изнашивались шарнирные соединения кулисы переключения передач. Изгиб тяг и износ шарнирных соединений приводил к несоответствию положения рычага и подвижных шестерен коробки перемены передач. При этом могло получиться положение, при котором оказывались включены сразу две скорости. Это неизбежно приводило к поломке коробки передач и сжиганию главного фрикциона. Недостаток времени на освоение новых машин привел к тому, что даже мелкие неисправности могли привести к потере танка. Начальник АБТВ шестой армии, полковник Дедов, писал Экипажи на танках КВ и Т-тридцать четыре и тракторах ворошиловец в своем большинстве малоопытные и не в состоянии устранить даже малейшие неисправности. Такие боевые машины сначала оказывались на обочине дорог вместе с уныло взирающим на колонны машин и подвод экипажем, а далее у танка были все шансы стать скульптурой на фоне которой фотографируются оккупанты. Через призму всех этих технических проблем семьдесят пять готовых к наступлению танков из трехсот в двенадцатой танковой дивизии восьмого мехкорпуса получают свое объяснение. На 29 июня 1941 года в дивизии в строю было 9 КВ, 12 было потеряно в бою, а 37 числились отставшими. В отношении Т-34 наблюдалась та же картина – 7 в строю, 27 подбито и 66 отставшие. По танкам других типов и автомашинам ситуация была примерно такой же. В условиях общего отхода войск Юго-Западного фронта к старой границе, разбросанные по дорогам и сосредоточенные в мастерских, но еще не отремонтированные танки, были, естественно, потеряны безвозвратно. Однако не следует думать, что у противника все было в идеальном порядке. С одной стороны, немцам удалось сохранить боеспособность своих танковых соединений не в последнюю очередь за счет возвращения в строй подбитых боевых машин. Но нельзя сказать, что в этой картине не было изъянов. Так в донесении оберквартермейстера первой танковой группы, подготовленном 13 июля 1941 года, указывалось, 16 танковая дивизия еще не сумела восстановиться после сильных потерь материальной части путем возвращения в строй танков, подлежавших ремонту. Помимо того, что безвозвратные потери в танках были исключительно велики, шестьдесят машин, дивизия не располагает достаточным числом квалифицированных специалистов, способных быстро восстановить поврежденные танки. Понятно, что если бы немцы отступали, то они бы оказались практически в том же положении, что и мех корпуса Юго-Западного фронта в приграничном сражении. Разумеется, с поправкой на то, что детские болезни, давно находившихся в производстве танков, были преодолены Механическая надежность танков была у немцев в 1941 году на высоком уровне Но в случае смещения фронта на запад, а не на восток, вышедшую из строя технику пришлось бы бросать Собственно, немцам пришлось поступать именно так в 1943-1945 годах, когда даже устрашающие и ставшие притчей во языцах тигры они были вынуждены бросать на обочинах дорог и в мастерских из-за необходимости в очередной раз выровнять линию фронта. Для сравнения позволю себе привести данные по боевой деятельности одного из участников дубнинских боев немецкой четырнадцатой танковой дивизии двумя с половиной годами спустя, осенью 1943 года. Четырнадцатая дивизия прибыла в октябре 1943 года на Восточный фронт из Франции, где проходило пополнение и переформирование. Соединение действовало в схожих с мехкорпусами 1941 года условиях, вело маневренные оборонительные бои севернее Кривого Рога. Дивизия вступила в бой 28 октября в составе 49 танков «Панцер-4», 44 САУ «Штук-Драй», 7 огнеметных флам-танков, 9 командирских машин и вела боевые действия в составе первой танковой армии. Потери танкового парка дивизии за 16 дней боев отражены в таблице. Заметим, что в данном случае речь идет о давно находящихся в серийном производстве машинах с отработанным шасси. Применение новейших танков ИСАУ порождало ситуации, еще больше похожие на картину первых неудач мехкорпусов. Таблица. Структура потерь 14-й танковой дивизии осенью 1943 года. Боевые потери, сгоревшие и тому подобное. Панцер-4-9. Танки, требующие заводского ремонта вследствие боевых повреждений. Панцер-4-6. Танки, оставленные поврежденными на территории противника вследствие боевых повреждений. Панцер-4-5. САУ-ШТУК-ДРАЙ-6, ФЛЯМ-2. Танки, оставленные поврежденными на территории противника вследствие поломок. Панцер 4-6, САУ-ШТУК-ДРАЙ-4. Танки, вышедшие из строя вследствие длительных маршей и брошенные из-за отсутствия возможностей отбуксировать их в тыл. Панцер 4-7, САУ-ШТУК-ДРАЙ-2, ФЛЯМ-1. Всего «Панцер-4-33», «Сауштюгдрай-25», «Флям-3». Состояние танкового парка дивизии на 7 декабря 1943 года. Боеготовые готовые. 8, включая 4 новых танка «Панцер-4», полученных с завода в ходе боев, «Сауштюгдрай-6», «Флям-2», «Командирские-4». Танки, требующие полевого ремонта длительностью до 14 дней. Панцер 4 – 8, САУ -драй, 8, ФЛЯМ – 2, Командирские – 4. Танки, требующие полевого ремонта длительностью более 14 дней. Панцер 4 – 4, САУ -драй, 5, Командирские – 1. Конец таблицы.